Часть седьмая. Эдем. — Ну, охренеть, вообще, семьдесят два часа. — Ид, это уже явный перебор. Нельзя было так. — А как было можно, рыжий? — Надо было вызвать кого-то, попросить помощи, потребовать. — Некого просить, некого звать, — Ид зевнул. — Понимаешь, и потом разреши тебе напомнить, мы и дольше работали. И четверо суток, и пятеро. И ничего, все живы. Бригадой, Ид. Мы не работали поодиночке, вот так. Илья тех, кто с ног валился, всегда гнал спать. На час, на два, на три. Как получится, чтобы вообще без смены семьдесят два часа такого не было. Мне вообще-то помогали, напомнил Ид. Крючки тебе держали, огрызнулся Рыжий. Ну, может, и крючки. Все равно, что сделано, то сделано. Сап с н о в улетел по каким-то своим делам, причем корабль он в этот раз взял церемониальный и оделся по полной форме. Маска, плащ, юбка, уаз и полный набор инструментов, уложенных в замаскированный под большой ларец кофр. Было видно, что он не прочь взять с собой скрипача, но с к р и п а ч он все-таки оставил дома за компанию сытым. э т от с т и м у л я т о р уже совершенно отошел, но спать хотел ужасно. Приходить в норму, по его собственному мнению, ему после такой встряски придется дней пять, как минимум. — Я к чему, собственно? — скрипач плюхнулся на лежанку рядом с и т о м По-моему, пора делать отсюда ноги. Мы уже достаточно выяснили, чтобы... — Что мы выяснили? Ид прищурился. — Мы ничего не выяснили, рыжий. Даже наоборот, мы выяснили пока что исключительно тезисы. Пять игроков, войны, странные игры с местными и... и что? — А то, что я уже остался без даги, а ты мог запросто дать дуба, — рявкнул скрипач. — Если бы сердце не выдержало, головой подумай, ради чего тут сидеть? — Ради Эри, — пожал плечами Ид. — Забыл? — Не забыл. — Информации мы можем предоставить выше крыши. — Ойли, — хмыкнул и д Нет, дорогой мой, нет. Керувим знает про официальную, верно? — н о Баранки гну. Напряги, извилины. Знает про официальную, значит, знает и про контроль. Значит, тут еще и официалка в игру вмешивается. И контролирующие. И пусть Сап говорит сколько угодно, что тут такая вольная вольница, но Сап ошибается. Он, кстати, понял, что ошибается. Его мои слова не сильно развеселили, а меня совсем не радует тот факт, что Сап, проживший тут много лет, так лихо лоханулся. Ид сел. Это значит, что лоханулись и другие. И что ты предлагаешь? Скрипач с интересом посмотрел на и т а Остаться и продолжать? — Вот только что продолжать! «Разбираться, — упрямо ответил Эд, — Рыжи, та информация, к о т о р у ю мы владеем сейчас, ни на что не годна. Это просто констатация факта, и не более того. До сути процесса мы так и не дошли. А ты подохнуть не боишься в процессе дохождения до сути? Ты еще одного керовима на операционном столе выдержишь? Выдержу». «А то, что мы тут вытворяем ссабом?» Ид тяжело вздохнул. «С этим хуже», — признался он. «Со мной происходит что-то, и я не понимаю, что именно». «Гормоны, что еще?» — пожал плечами скрипач. «Может, хватит ломаться? Ну, переспи ты с ним пару раз. Между прочим, полезным вещам научишься». «Зачем мне эти полезные вещи?» Ид отвернулся. С кем мне их впоследствии использовать? С ф е б о м Могу себе представить, как он обрадуется. — Не надо начинать все сначала, — попросил скрипач, вставая. — И по десятому кругу читать мне ворали. Пойдем, пожрем чего-нибудь и приготовим, а то вернется опять з л ы к как черт, а жрать нечего. — А статус он мне все-таки снял, — констатировал Ид, выбираясь из-под одеяла. Спасибо, хоть Агни денег перевел. — Он честный, — заметил скрипач. — Мне от этого не легче. Статус свободного Сапу э т а действительно снял. В этот же день, еще до отлета. Спросил еще раз, получил согласие и тут же отдал распоряжение. Но было видно, что Сап все-таки колеблется. С одной стороны, ему было спокойнее, что они находятся в положении рабов, С другой, Сап понял, что использовать в полную силу он свое приобретение в этом статусе не сумеет. И его теперь одолевали сомнения. По крайней мере, улетел он в глубокой задумчивости и даже почти не ворчал. А еще он, к большому удивлению Ита, оставил ему часть денег. Немного, но на какие-нибудь приятные мелочи вполне хватит. Сейчас стоял жаркий ленивый полдень. и посидев с полчаса вместе со скрипачом на кухне, решил, что стоит, наверное, еще поспать. Обедать он не хотел, нахватался кусочков. Скрипач сегодня затеял большую готовку на несколько дней вперед, чтобы потом не тратить время, и Иду т о с т а л о с ь много всего вкусного. И свежие овощи. Прекрати таскать морковь. Это не морковь. И все равно прекрати. И веренное мясо. — Ид, положи, я тебе сказал. Это в жаркое. — И фрукты. Я тебе сейчас по рукам надаю, в а р ю г а И кусок вчерашнего пирога с вареньем. Вот вернется сап и даст тебе по башке. И горсть конфет местного производства. Да подавись ты, надоел. В результате скрипач остался хозяйничать на кухне, а Ид, прихватив с с о б о ю чашку лхуса, отправился в свою комнату и завалился спать до вечера. Он небезосновательно предполагал, что ночью ему не дадут выспаться с Саб с Рыжим, и решил, что пока есть возможность побыть в тишине, ее надо использовать. Скрипач, кстати, рассказал интересную вещь. Оказывается, все эти дни, пока и т отсутствовал, Саб к нему и пальцем не прикасался. Да, они разговаривали, просматривали молитвы, пару раз даже слетали на вызовы, но вот интима не было. На ночь с а п закрывался у себя и никаких попыток приставать к нервничавшему рыжему не делал. и т о это обстоятельство сильно удивило. Он никак не ожидал от Саба такого проявления сочувствия или понимания. Однако факт остается фактом. Но сейчас, Ид был в этом уверен, ночь предстоит творческая. с а п не любит долго воздерживаться о п о в о д о в нервничать или переживать больше нет. поэтому лучше выспаться днем. На всякий случай. И ту категорически не нравилось, как последнее время стал вести себя организм. Если раньше тело реагировало стандартно, сейчас ни о каком стандарте и речи не шло, и о желании тоже. Во-первых, стал болеть живот, спазмы, причем очень сильные, шли по нарастающей, захватывая не только внутренние мышцы, но и мышцы брюшины. а это было совсем уже скверно во вторых стало с катастрофической скоростью меняться настроение явный признак сильнейшего гормонального сбоя никогда в жизни с ним подобного не происходило приходилось сдерживаться контролировать себя и он с каждым днем все больше боялся сорваться в третьих начались головные боли приступообразные до да темноты в глазах именно из за этих болей Он на самом деле гнал себе в таком количестве стимулятор во время операции. Не приведи мироздание, такая сложная работа, и провалить ее. Заснуть, потерять сознание или от головной боли. Ну нет. Лучше было рискнуть, поймать передозировку, что и произошло, чем запороть то, что нужно было сделать. Ближе к вечеру в комнату сунулся скрипач и позвал ужинать. с а б о до сих пор не было. И рыжий предложил поесть на берегу, полюбоваться закатом, покормить ундин и поболтать в свое удовольствие про свои дела. Ид согласился. За день он неплохо выспался, а отказываться от приготовленной скрипачом еды сумел бы кто-то только очень сильно объевшийся. Отнести себя к объевшимся и т никак не мог. После трех суток вынужденного поста он жалел только об одном — что нельзя спать и есть одновременно. Просидели, однако, недолго. События, которые случились дальше, стали происходить с какой-то сказочной, неимоверной быстротой. До этого момента оба, они, кажется, и не подозревали, что Нот гораст на подобные сюрпризы. До этого казалось, что происходящее более или менее все-таки предсказуемо, но на практике все оказалось вовсе не так. Сначала раздался знакомый свист, Откуда-то с неба свалился в ангар корабль Саба. Именно свалился, даже не сел. Ит и ты скрипач вскочили до ноги и кинулись к дому. И в этот же момент из дома п у л и вылетел Саб, встрепанный, со съехавшим нагрудником и державшийся на честном слове маской. У нее оказалось расстегнуто крепление. — Быстро! — заорал с а В третий ангар! — Чего? — не понял скрипач. Но договорить его Саб не дал. схватил за руку и потащил за собой. — Бегом! Ид, бегом! Его видно уже! — Где? Что? Ид зазирался, о но посмотреть Сап не дал. Рванул и т а за руку, так же, как до него скрипача, и поволок в дом. — Сап, что видно? — спросил скрипач. — Эдем! — рявкнул Сап. — Сюда! — Сюда идет Эдем, идиоты! Быстрее! — Может, вещи взять какие-то? — спросил Ид. — Двадцать секунд! — разрешил Сап. — Иду, одеяло, облачение, живо! — Мы надолго, — поинтересовался скрипач, подхватывая то, что попадалось под руку. — Понятия не имею. — Все? — Да, все. и т в ускоренном проскочил их с рыжим комнаты и скинул в одеяло то, что было ближе. — Идем. Третий ангар Сап при них ни разу еще не открывал. И сейчас оба поняли, почему. Правильно, такие игрушки мужчины обычно держат для себя. и предпочитают, чтобы к ним не притрагивались чужие руки. Корабль в ангаре оказался боевым. Угольно-черный, каплевидный, длиной около двадцати метров. Он стоял до трех тонких опорах. Пандус при их появлении поехал вниз, освобождая узкий вход. Ид прикинул, да, машинка серьезная, хоть и небольшая. Три движка, один из которых резервный, приличный запас хода и достойная навеска. Обшивка тут и там щетинилась щетками энергетических установок, а спереди на корпусе стоял дуговой излучатель. Даже для шестого уровня штука нехорошая, а для четвертого так и вообще та еще гадость. — Вот отсюда взлетит? — спросил скрипач, поднимаясь по пандусу. — м е с т о маловато. — Тут антиграф. Не бойся, взлетит. Все, поехали. — Сядьте сзади, не мешайте, — приказался. — Черт, вот он. Видно? «Что, видно, не понял Эд?» «Глаза, разуй, тупица, над морем!» И тут оба они увидели. И тут же поняли причину паники Саба. Объект, который Саб назвал Эдемом, находился где-то в километрах в пяти. То есть им показалось, что в пяти, пока Саб, поднимая корабль, не включил аппаратную панель. До объекта на самом деле было не пять километров, а двадцать. Только увидев цифры, Они поняли, какого размера эта хреновина. — А что это такое? — спросил скрипач, когда корабль Саба стартовал, уходя от береговой полосы к ближайшим горам. «Эдем — Эдем! — с отвращением ответил Саб. — Летающий город Яхвы и Ашеры. — Задержись мы на минуты три, нас бы сожгли, мокрого места бы не осталось. — А кто такая Ашера? — не понял скрипач. — Жена Яхвы, — машинально ответил Ид. вспоминая религии с о н н а в частности, под группу т е р н о л ь По ряду других версий, самостоятельная богиня или жена Баала. — Верно, — удивился с а м А ты откуда знаешь? — Читал где-то, — спохватил Саид. — Но не про то, что здесь, конечно. Тут она тоже жена? — Жена, — подтвердил с а м Сейчас дойдем до базы, и можно будет убирать эти узлы. Пока что придется держать их на коленях. В крошечном отсеке, п р е д н а з н а ч е н н ы м для пилота, имелось лишь одно дополнительное место — для стрелка, если, конечно, стрелок пилоту для чего-нибудь понадобится. Было видно, что САП привык обходиться без стрелка вовсе. Он вел корабль и одновременно активировал и проверял вооружение. По щеткам проскакивали разряды, жвала дугового излучателя п о д е л и с ь вверх, в боевое положение. С боков стали выходить скрытые до этого в нишах лучевики. Судя по тому, что ИТ успел разглядеть на экране, возникшем перед САБом, корабль оказался еще серьезнее, чем он подумал вначале. Внизу находились не только две линии антиграва, между ними притаилась плазменная установка. Интересно, подумала СИТУ, что тут за генератор? Какая-то хорошая модель, если тянет не только саму машину, но и такую начинку. sapап «Он в боевом режиме сколько пашет?» — поинтересовался Ид. «До десяти дней». Кажется, с а б был доволен этим вопросом. «Это в полностью автономном режиме». «Достойно», — совершенно честно ответил Ид. «Под заказ делали?» «Ага. Что, нравится?» «Да не то слово, как нравится», — вмешался скрипач. «Здорово было бы полетать на таком». «В смысле, самому». Боюсь, что твоя мечта может сбыться быстрее, чем ты думаешь. Так, мы на месте. Сейчас скинем вещи и по местам. Дальше все действия только по приказу Ра и Гора. — А что будет? — с интересом спросил скрипач. — Не знаю. Пожал плечами Сап, заводя корабль в огромный ангар, вырезанный в скале. — Могут послать в бой. А может, и вообще никуда не полетим. Мы не знаем ни планов, ни расстановки сил. Сейчас мы просто солдаты и не более того. — А что, собственно, произошло? — резонно спросил и т Вторжение, — вздохнул Сап. — Яхвы нарушил границы. Вторгся на нашу территорию. Это против правил, установленных в игре. — Каких именно правил? — уточнил и т Технические средства идут согласно пакту. «Про равные возможности слышали?» «То же самое. Схема поперта у официалки, как мне кажется», — пояснил Саб. «А Эдем?» «Эдем — это летающий город оружия диаметром 30 километров и несущий на себе столько всякого дерьма, что подумать страшно. Зато наверху там, ну, просто райские кущи». «В смысле?» — удивился скрипач. Сады, деревья, лесочки, ручейки. Сап усмехнулся. Кирови и мы летают. л а б о р а т о р и и генетиков стоят на дворцы похожие. Благодать, тепло, солнечно, сухо и благолепно. И в самом центре стоит дворец Яхвы и Ашеры. И три золотых трона, для них двоих и сыночка. И они иногда там заседают. А теперь берите вещи и пошли. Нам еще угол найти надо, чтобы узлы сложить. Эту базу вряд ли накроют, и отдыхать нас через какое-то время отправят именно сюда. Так что лучше устроиться заранее. На обустройство, впрочем, отведено, оказалось, минут пятнадцать. Какой-то незнакомый мужчина махнул рукой туда, мол. Они пошли через огромный плохо освещенный зал, оглядываясь в поисках места, на которое можно было бы сложить пожитки. с а п заприметил свободный угол, в который они спешно покидали вещи, и тут же зазвучал сигнал, который оказался общим сбором. Пришлось спешно отправляться обратно в ангар, к кораблю. Группы восемь и десять выходят через двадцать минут. Нечетные ждут, потом распределение следующее. Семь, девять, одиннадцать юг, тринадцать, пятнадцать, семнадцать, девятнадцать восток. Семнадцать и девятнадцать ждут утра. Остальные выходят немедленно. — Один, три, пять! — раздался издали чей-то ехидный голос. — Гор, сам решит. Без тебя, Эглис. Командующий Герма средних лет досадливо отбахнулся. — Тебе отлично известно, что под этими номерами идут его отряды. — Сап, ты идешь со стрелком? — Да, — кивнул Сап. — Вот с этим. Он хлопнул по плечу Рыжего. «Хорошо, значит, группа десять в полном сборе. Я уже хотел тебе стрелка искать». «Эдем уже сел?» — спросил тот же голос. «Да, в шестнадцати километрах от Адмы, в степи», — подтвердил Герман. «Вышли керуимы около пятидесяти, шесть тетраморфов и куча мелкой нечисти, в том числе летающей. Поэтому группы, идущие первыми, помните, предельная осторожность». Группы 17 и 19, как вы помните, медицинские. Их я пока ставлю в самую последнюю очередь. Да, заходите с востока. Подбирайте восток и юг. Отбивайтесь только по факту нападения. В драку не лезть. В север и запад берут четыре группы Адмы. Смена утром. Наша главная задача не драка с Эдемом. Наша задача заставить Эдем покинуть территорию. р и ш н и е потери нам не нужны. Да, в том числе и со стороны Яхвы. «Маразм!» — прокомментировал другой голос издали. «Знаешь, Хайтер, мне почему-то кажется, что Яхвы своим солдатам подобных лекций о губанизме не читает. Они... Ты в курсе? Убивать нас не гнушаются?» «Да, знаю». Командующий повернулся на голос. «Но учти, это их личный выбор превращаться в тупое зверье». А наш выбор — оставаться в разуме и быть цивилизованными и законопослушными. И еще вопросы? — Да вроде нет вопросов, — пожал плечами Рауф, которого командующий назвал Эгрис. Мужчина светловолосый и смешливый, одетый по местной моде в шорты и длинную майку. — Ясно все. — Эгрис, очень прошу, давай без попыток поймать тетраморфа. — Ни твоего формата добыча, ни твой размер, — погрозил кулаком командующий. — Смирись уже, надоел. — А убить? — вкратчиво спросил Эглис. Кто-то засмеялся. — Убей, — милостиво разрешил командующий. — Правда, нам придется вызывать тебя с того света, чтобы ты рассказал, как тебе это удалось. После распределения и д пошел следом за Сабом и Рыжим к кораблю. Он понял, что Сап его брать не хочет, но все еще тешил себя надеждой, что, может быть, удастся уговорить. Однако Сап отказался наотрез. — Во-первых, места нет. — Во-вторых, ты не выспался еще. От тебя будет больше вреда, чем пользы, — объяснил он. — В-третьих, у тебя, кажется, до сих пор болит живот. Это ведь так? Ид отрицательно покачал головой. — Нет, — ответил он, — сейчас нет. «Сап, может быть, все-таки...» «Не может», — отрезал Сап. «Иди, сиди при вещах. Ну, или прогуляйся здесь где-нибудь. Не волнуйся, все будет в порядке». и с большим сомнением посмотрел на него. Сап ухмыльнулся. Издевается. «Какой порядок?» «Там будет твориться черти что. Это, как говорится, к гадалке не ходи. к о р а б л ь у Сапа, конечно, хороший, но на любой хороший корабль найдется еще лучший а если рассматривать нынешние реаи л и то вполне возможно что найдется не корабль а что похуже и рыжий на н е з н а к о м о й ему т е х н и к е пусть и стрелком в эту кашу сап возьми меня пожалуйста в з м о р е л саид нет отрезал тот все пошел вам мы через пять минут вылетаем скрипач молча смотрел на ито В глазах его явственно читалась тревога. — Рыжий, осторожно там, — попросил Ит. Скрипач к и в н у л слабо улыбнулся. Было видно, что открывающейся перспективе он не рад. Но выбора, увы, не оставалось. Остальные участники группы уже рассаживались по кораблям. Сап легко т о л к н у л скрипача в спину. Пошли, мол, тот коротко глянул на Ита и первым вошел в корабль. и с полминуты постоял рядом с поднявшимся пандусом, тяжело вздохнул и пошел прочь из ангара обратно в зал. Происходящее нравилось ему все меньше и меньше. — Чего сидишь, насекомая? — ехидно спросил кто-то, Иц оторвал взгляд от бесконечных строчек молитв и поднял глаза. Рядом с ним стоял давишний Рауф, тот самый, ехидный и светловолосый. В зале по ночному времени было прохладно, поэтому Рауф накинул на плечи тонкий палантин ярко-зеленого цвета. «Чего — Чего сидишь-то? — спросил он еще раз. — Ты же этот, который с Сабом, да? Который из двух? — Который черный, — пожал плечами. — Издес, значит. — Инпут полетел с ним, а тебя оставили, — констатировал Рауф. — Присел на к о р т о ч к и рядом с Итом. — Понятно. Да не трясись, с а м себя слишком любит, чтобы подставиться. За второго своего переживаешь. Кто он тебе? — Брат. Ид снова опустил голову. — А ты бы не волновался? — Не. Если речь идет о Сабе, — заверил Рауф, — тем более, что такие мелкие посудины, как у него, идут прикрытием. Слушай, ты по специальности кто? — Ну, доктор, — пожал плечами Ид. — А что? — Доктор? — Это отлично. Пойдем-ка, пойдем-ка. Эглис поднялся. — Пилотировать умеешь? — Пока что никто не жаловался, — пожал плечами и д В поле работал. Еще больше оживился и г л и с Было дело. — К чему эти вопросы? — прищурил с я и д Мне напарник нужен, а нету, — объяснил тот. — У меня открытый болт третьего класса, двойной, на четыре контейнера и двух врачей. я на нем один а утром вылетать надо и никто с тобой не хочет потому что страшно у х м ы л ь н у л с а ид так с чего ты взял что я полечу куда ты денешься рассмеялся э г л и с полетишь как миленький ты за брата перессал уже трижды я за тобой с вечера наблюдаю ты всю ночь не спал ну так что идешь или нет дай только комбес надену — попросил Ит. — Не в шортах же? — Во, другой разговор. Кстати, что у тебя с боевой подготовкой? — с интересом спросил Эглис. — Трудно объяснить. В двух словах улыбнулся Ит в ответ. — Ты лучше скажи, что у тебя на этом металлоломе есть, кроме контейнеров. Болт оказался старый, очень старый, сто раз переделанный, но, к удивлению, Ита исправный. Видно было, что побывал этот болт во многих руках, и что руки эти были, ну, очень разными. Кто-то заботился, кому-то было наплевать, кто-то вкладывал в машину душу, а кто-то, по всей видимости, был одержим идеей поскорее добить хлам. Корабль этот был, по сути, транспортером, но никак не техникой, предназначенной для боя. На нем предполагалось вывозить с поля раненых, и не более того. Ид подумал, что болт этот в некотором смысле аналог стрел, на которых они годами работали, вот только стрелы шли по средней шестерке, а этот болт даже на четверку тянул едва-едва. Пока Эгли свозился с чем-то в передней части машины, Ид обошел ее кругом, чтобы получше рассмотреть еще раз. Его интересовало прежде всего наличие модификаций. Да, модификации имелись. Дополнительная фиксаторная система для пилота и сопровождающего, например. Три оружейных блока, управлять которыми мог и пилот, и сопровождающий. Компенсаторная защита, но, увы, слабенькая. Мотать на транспортере будет ого-го как. Силовая защита, но р е а л и з о в а н а очень плохо. Можно даже сказать, что к у с т а р н о Судя по всему, работать она сможет только в импульсном режиме. А это значит, что эффективность у нее будет не больше 20%. Не самоубийство, конечно, но близко к тому. Впрочем, летали же они с Рыжим на допотопных х Аннах. И ничего. Справлялись как-то. Правда, у противника самолеты были равноценные. А тут еще знать бы, что способен выставить против этой атаки Эдем. — Чего-то интересное углядел, — полюбопытствовал Эглис. — Да так, — уклончиво ответил Ид. — Просто любопытно. Скажи, а ты на этом а раньше летал? — Издеваешься, что ли? — искренне удивился Эглис. — Я на нем пять лет уже летаю. Нормальная машина. Ты не смотри, что он старый. Он верткий, походу, хороший очень. — И быстрый. Чего, боишься, что ли? — Нет, не боюсь, — покачал головой Ид. «Просто хочу понять, чего ждать». «Значит, боишься», — с презрением дернул плечом Эглис. «А и хрен с тобой, сам справлюсь, не в первый раз». Ид понял, что Эглис обиделся и решил, что надо срочно исправлять положение. «Я и не думал бояться», — максимально спокойно произнес он. «Но про технику уж прости, я спросить обязан, если собираюсь работать с тобой. Машину не знаю, в работе ее не видел». В случае с чего сумею вывести или нет, например. Так что не выдумывай за меня несуществующие страхи. Пожалуйста, а лучше ответь на пару вопросов. У нас еще минут десять есть? Пять от силы. Ну ладно, спрашивай. Только побыстрее. Управление дублируется? Да. Капсулы автономны? Нет. Завязаны на машину. Фигово. Так, ладно. Они с криогенкой? Нет, только поддержка. — Жалко. — Ид на секунду задумался. — Ты его максимально на сколько поднимал? — Три километра. Он вообще-то не для этого. э г л и с нахмурился. — Зачем ты спрашиваешь? — Надо, — уклончиво ответил л Ид. — Мало ли что. Летники автономны. — Что такое летники? — не понял э г л и с Летные костюмы. Ид ткнул пальцем сложенный на сиденье комбинезон с непрозрачным шлемом. Да, это вам не Санкт-Рена, не классический врачебный желтый комбез. В таком, если с полным зарядом, в холодной воде можно сутки просидеть и не замерзнуть. А этот, не пойми что, да еще и окраска маскировочная. Впрочем, какая этика у этой войны, такие комбезы. Увы. а нет, тоже со связкой. Минут на десять его, правда, автономно хватит. Ясно. Держаки нормально работают?» «Этот вопрос тревожил Ито больше всего». «Отлично», — заверил Эглис. «Даже если захочешь свалиться, не свалишься». «Так, хорошо. Поружейки По два вопроса и все». «Валяй», — разрешил Эглис. «Дальность и скорость». Эглис задумался. «Вообще они слабые», — признался он. «Километра два, не больше». — Да и со скоростью, ну, в общем, бывает и лучше. Сейчас полетим и посмотришь сам, чего они про себя в системе пишут. — То есть ты не знаешь? — подвел итог Ит. — Неа. Я ими ни разу не пользовался, — признался Эглис. — Ты эти шутки дурацкие про тетраморфов не слушай, врут. — Что врут? — не понял Ит. — Что я хочу тетраморфа убить. Это у них просто юмор такой, идиотский. Все, залезай, и полетели. Видишь, уже садятся все. Болт шел в окончании правого края клина предпоследним. Возглавлял клин весьма неплохой корабль. Он сейчас задавал траекторию и скорость. Все прочие шли, подстраиваясь под него и стремясь удержать подобие строя. Ид, сидя за спиной Эглиса, с тоской подумал... что с такой группой, как э т о не то что воевать, но увеселительную прогулку отправиться страшно. Группа представляла собой разномастное сборище устаревших, потрепанных машин, доживающих свой век. Вообще странно, думала Ситу, но тот нюдь не беден, тут крутятся огромные деньги, так почему, собственно, не обеспечить для тех же медиков, в группе были исключительно медики, как он понял, приличную технику? Не настолько это дорого. Складывается ощущение, что жизнь, в том числе и собственная, не играет для местных значительной роли. Хотя, впрочем, группа вспомогательная, может быть, в других группах ситуация получше. Предгорье кончилось. Клин пошел над холмами, которые становились все глаже и ниже. И вскоре холмы исчезли, уступив место огромной плоской степи, раскинувшейся под ярким утренним солнцем. через несколько минут ид заприметил на горизонте еще один холм а позади него полупрозрачный силуэт какого то сооружения больше всего напоминающего мост высокий воздушный на тонких невесомых опорах он уходил куда то в жаркое марево над степью словно таял в жарком струящемся в воздухе эгрис что это спросил он ты про холм да и не только это не холм это эдем — с я в н о неприязнью произнес Эглис. — А за ним что? — В смысле? — удивился Эглис. — Ну вот та штука, которая за... И то сёкся. Моста не было. Дальше за Эдемом действительно была лишь степь. Совершенно пустая, без всякого намёка на какие бы то ни было сооружения. — Ты про что спросил? Чего ты там увидел такое? — недоумевал Эглис. — Ничего, — решительно ответил Ид, — показалось, наверное. — А чего тебе показалось? Да ерунда какая-то. Я до этого трое суток отработал и этой ночью не спал, — признался Ид. Вот и кажется, всякая чушь. — А, тогда ладно, — равнодушно ответил Эглис. С устатку чего только не п р и в и д и т с я Угу. Может, и привиделось. Но Ид был готов поклясться, что мост был. — и что он его видел, четко точно так же, как стоящий сейчас перед ними Эдем. Эдем издали напоминал огромный холм, но когда подошли ближе, сходство с холбом пропало. Зато появились, стали видны подробности, плохо различимые с расстояния. Ид подумал, что летающий город больше всего похож на трехслойный торт. Кстати, если все закончится хорошо... Надо будет попросить рыжего сварганить что-нибудь т е д а к о е Верхний слой или кож, судя по всему, защищенный силовым полем, представлял собой одетую в яркую кудрявую зелень конструкцию. Сквозь зелень тут и там проглядывало что-то золотистое или хрустально посверкивающее. По всей видимости, жилище для знати. Причем это еще окраина, если учесть, что Эдем имеет диаметр 30 километров. Можно догадаться, что в центре, отсюда невидимом, золото, хрусталя и зелени будет в разы больше. Действительно, райские кущи не иначе. Даже с такого расстояния можно понять, насколько круто это все сделано. Средний корж, точнее средний слой летающего города, выглядел как хорошая техногеника уровня этак пятого. Блочная конструкция, скорее всего, набитая автоматикой и оружием. Оружием точно, ведь Эдем создан не только для того, чтобы быть раем земным. В первую очередь он оружие. Значит, основные сюрпризы надо будет ждать отсюда. Хотя, как знать. Ладно, пока что будем думать, что отсюда. Дальше посмотрим. Нижняя часть двигательная была угольно-черной и выглядела как огромный монолит без видимых частей деления. Ид подумал, что, видимо, это какая-то местная технология, Возможно, схожая с той, что применяется для строительства подводных кораблей. А ведь это интересно, с помощью какой именно техники можно отлить целиком 30-километровый диск, на котором предусмотрено место для двигателей, антиграфов, оружия, разумеется. Как же без этого? И вполне возможно, размещение персонала, которого для обслуживания такой махины потребуется немало. Даже если они... «Используют для горячих зон биоморфов. Этих биоморфов там нужны тысячи. Крайне любопытно». «Ты там спишь, что ли?» — раздраженно спросил Эглис. «Приготовься. Расходиться сейчас будем. Вот тупой, а!» «Прости». И точнулся от своих мыслей, тряхнул головой. «Командуй». «Сиди пока что смирно, не мешай», приказал Эглис. «Сейчас первый проход сделаю подальней границы боя. Я веду, ты смотришь». Управление мне продублируй, — попросил Ид, — и активируй капсулы на всякий случай. Не буду. Они энергии много жрут. А управление держи. Не жалко. За четыре часа полетов они подобрали всего шестерых раненых и двоих убитых. Точнее, они сумели подобрать то, что от этих убитых осталось. А остались лишь случайно уцелевшие ш м е т к и тел. Один из кораблей группы Гора о склеснулся с тетраморфом. с вполне ожидаемым результатом. Тетраморфа они увидели всего одного, причем издали. Эглис тут же повел машину прочь, ругаясь, на чем свет стоит, всеми известными словами. Ид, когда болт вышел на новую траекторию, успел рассмотреть, как гигантская, ростом не меньше тридцати метров тварь, раздирает несчастный корабль на части. Да, к е р о в и м ы е на фоне этого чудовища смотрелись бледно, как рождественские ангелочки на фоне кремлевской елки. Тетраморф представлял собой нечто невообразимое. Настолько плотно в нем переплеталось живое с неживым. Четыре лица, смотревшие во все стороны, были, разумеется, боевой модификацией, под крыльями, носившими функцию щитов. Пряталась внутри уродливого тела масса оружия самого разного толка. Мало того, тетраморф, как пояснил Эглис, мог летать не на крыльях, конечно, для этого у него имелись другие приспособления. Сейчас, впрочем, он летать не собирался, а швырнув обломки корабля, он направился куда-то в сторону Эдема пешком. Ид, глядя на этот бой, думал, что в своей жизни он столь нелепого сражения никогда не видел. Это был не бой, нет, это было что-то идиотское, пожалуй. Складывалось ощущение, что противники исполняют какой-то неведомый ритуал. Эдем торчал посреди степи, как коровья лепешка на чистенькой лесной поляне, и никуда улетать явно не собирался. к о р а б л и пантеона изображали вокруг него бурную деятельность, не совершая при этом ничего криминального. Эдем вяло огрызался в ответ, не выставляя, впрочем, против кораблей Пантеона ничего серьезного. Тетраморф, прогулявшись туда-сюда, у ш ё л обратно в Эдем. Спустя час из средней части Эдема вылетело с полтора десятка кораблей, завязался короткий бой, и корабли тут же ушли обратно. Раненых, среди которых тяжелый был только один, успешно отвезли в Адму и передали с рук на руки Агни и ее начальнику. который только-только вернулся и работать желанием не горел. Перехватили по куску сырого пирога п р о и з в о д с т в о о г н и с холодным х у с о м в Ординаторской и рванули обратно. Эглису пришел вызов. Зачем был этот вызов, и так и не понял. Снова вместо нормального боя начались какие-то неорганизованные шатания туда-сюда. Чуть позже, на верхней части Эдема, той, в которой находились райские сады, Подделось в о з д у х два или три десятка керувимов, но они даже за пределы защитного купола не вышли. Покружили над зеленью и вернулись обратно. э к л и с что вообще происходит? Ид все-таки не выдержал и задал вопрос, который мучил его последние часы. Что это за бред? Чего бред? Не понял Эглис. Что за бред тут творится? Что мы делаем? И что они делают? Ну... Эглис задумался. «Вообще, все как обычно. Это уже не в первый раз». «Не в первый», — опешил Эд. «Ну да. Посидит несколько дней, покрасуется, а потом уйдет», — пожал плечами Эглис. «Они там, небось, сейчас снова что-то спешно строят». «Ничего не понимаю», — констатировал Эд. «Можешь объяснить?» «Оказывается, под сидящим Эдемом сейчас спешно шла работа. Возводились молельни». Да, л и т ы да, небольшого размера, да, в нескольких десятках мест на площади посадки. Потом, когда Эдем поднимется и уйдет, Ра д д а с т приказ и м о л е н н и просто пожгут. Такое уже случалось. Эдем посещает эту территорию два-три раза в год. После его посещений остаются здоровенные круги зараженной, в ы ж ж е н н ы е его двигателями земли. на которой торчит несколько десятков молельных домов Яхвы. «Зараженный чем?» — уточнил Эд. «Радиация», — пояснил Эглис. «Загадили нам сейчас кусок степи паразиты». Эд задумался. В душе шевельнулось какое-то нехорошее предчувствие, но он даже для себя не мог сейчас сформулировать, что именно его зацепило в том, что рассказал э к л и с Вообще ситуация поражала своей... а логичностью и едва ли не глупостью. Огромный летающий город, который просто так, незачем нарушает соглашение, входит на чужую территорию, демонстративно садится куда попало, сидит таким образом несколько дней, почти не реагируя на атаки, строит какую-то ерунду на зараженной земле. Зачем? А потом уходит. Просто уходит, отлично зная, что здание, которое он оставил, и которыми никто и никогда не сможет воспользоваться, будут уничтожены через несколько дней после того, как он покинул место. Бред. И полное отсутствие логики, если, конечно, тут вообще речь может идти о чем-то хотя бы отдаленно напоминающем логику. Или может. Или в действиях Яхвы есть логика, просто я не знаю, как правильно смотреть, чтобы ее обнаружить. — Эглис, а какой смысл в этом всем? — осторожно спросил Ид. — Смысл? — Нет никакого смысла. И не пытайся его найти, — хмыкнул Эглис. — Это же Яхвы. Поэтому смысл отсутствует. — Тогда зачем мы здесь? — резонно поинтересовался Ид. — Патрулируем. Нам приказали, мы патрулируем, — пожал плечами Эглис. — Впрочем, сейчас домой полетим. Вон, смена пилит. Теперь их очередь тут круги нарезать, а мы обратно. Если завтра Эдем не уйдет, снова пошлют. «Тетраморфа! Видел!» — в голосе скрипача звучало восхищение. «Ну и тварюга! Я по нему пару раз попасть все-таки умудрился. Но ему это как слону дробина. Он, кажется, и не заметил даже». «Надо было целиться в пятку», — подсказал Ид. «Ахиллесова пята, слыхал? д р у г бы сработало». «Держи карман, как же!» — покачал головой скрипач. «Что-то мне подсказывает, что они про эту фишку в курсе». «Или вообще сами ее придумали?» — покивал Эд. «Да, тварь еще та». «Радуйтесь, что они тучу не выпустили», — заметил Сап. Он сейчас сидел на одеяле и доедал содержимое кастрюли, взятой скрипачом из дому. Если бы выпустили, нам бы всем пришлось очень хорошо побегать. А так, ну, полетали туда-сюда и все. Это ерунда. Сап, я бы не сказал, что это ерунда. Я не понимаю, что происходит, признал с в и д «Картина, которую я вижу, предельно проста», — отрезал Сап. «Это демонстрация силы и превосходства. И, конечно, идеологическая накачка». — Завтра, послезавтра полетим сжечь его постройки. Поймете, в чем дело. — Неужели Пантеон не может выставить ничего, чем можно прижать этот летающий коровник? — резонно спросил скрипач. — Может, — кивнул Сап, — но не выставит. — Почему? — удивился и д Что хорошего в том, что эта хреновина портит землю и отнимает время у тех, кто пытается ее согдать с места? — Хорошего ничего. Сап оставил кастрюлю, вытер губы тыльной стороной ладони. — Но выставлять армию Ра не будет, и технику тоже. — Почему? — снова спросил Ид. — А зачем? — Вот скажи, зачем Ра тратит ресурсы и деньги, если известно, что Эдем так и так все равно уйдет? — пожал плечами с а м Обострять конфликт, нарываться на неприятности. В имеющемся варианте Эдем мирно посидит день-другой, и свалит к себе, и з о б р а ж а т ь для дебилов райские кущи на своей территории. Если ситуация будет развиваться иначе, Эдем выведет часть войска, выпустит биоморфов, и вместо 30 километров будет сожжено 200. Вместо 10 погибших с нашей стороны будет 1000. Так что пусть сидит на здоровье. Кстати, судя по всему, он уйдет завтра. и мы полетим сжечь его наследство. — Так и быть, Ид, я тебя тоже возьму с собой. Уместитесь в одном кресле, вы некрупные, к счастью. И да, если я тебя еще раз увижу рядом с Эглисом... — Сап, если бы ты сразу взял меня с собой, я бы не полетел с Эглисом, — справедливо заметил Ид. — Но ты меня прогнал, а я не мог остаться. Уж прости, но так я устроен. «Ты устроен, как идиот», — развел руками Сап. «Давайте ложиться спать. Если Эдем уйдет ночью, завтра весь день предстоит убирать за ним дерьмо». «Сейчас ляжем», — пообещал Эд. «Слушай, Сап, вопрос можно?» «Давай», — разрешил тот. «Можно мне посмотреть схему прежних посадок Эдема?» «Смотри на здоровье. Что ты там хочешь найти?» Ид задумался. — Не знаю, — покачал он головой. — Может быть, закономерности, может быть, какие-то привязки. — Ид, ты думаешь, что ты тут один умный, а кругом все дураки? — неожиданно спокойно и без капли сарказма спросил Сап. — Он много лет делает такие вылазки, и ты думаешь, никто не пытался найти в его действиях логику? — Искали, поверь. И не такие головы, как ты, а много лучше. И версий у этих голов было более чем. Каких, например? И ты решил, что стоит пропустить мимо ушей обидные слова и попробовать все-таки дойти до сути? И кто выдвигал эти версии? Ученые, от геологов до социологов. Версий было много, и что Эдем хочет вызвать катаклизмы, заложив заряды в определенных точках, и что там на местах его посадок остаются контейнеры с биоморфами. для последующих атак, и еще много всяких версий. Но Эдем не садится там, где можно заложить достаточно мощный заряд на нужную глубину. Он садится, где попало. Он не оставляет биоморфов, он оставляет только строение и так далее. Все версии, к сожалению, оказались полностью несостоятельными. — Да, я все-таки посмотрю схему, — попросил и д Сап, пожалуйста, может быть, я сумею что-то понять. — Хоть обсмотрись, на завтра. Хорошо, что я не сменил вам статус. — Почему? — с и н т е р е с о в спросил Ид. — А потому что без статуса я бы не имел права тебе приказывать. А сейчас приказываю. Лег спать. И ты, рыжий, тоже. Разумеется, и т у досталось место с краю, и полночи он п р о в о р о ч а л с я пытаясь урвать себе хоть бы хвостик одеяла. Оно было рассчитано максимум на двоих, и его, разумеется, утащили сап и скрипач, причем сапу досталась большая часть, а скрипачу меньше, и тут же и вовсе не досталось практически ничего. Он уже всерьез подумывал о том, что надо встать и надеть к о м б е с когда проснулся сап. — Чего ты возишься? — недовольно спросил он, приподнимаясь на локте. — Холодно, — шепотом ответил Ид. Шепотом потому, что вокруг спали другие. Народу в зале было полно. — Правильно, — хмыкнул Сап. — Ложись с другой стороны, — велел он. — Давай, давай. — Да не стоит. Я начал Ид, но Сап его перебил. — Ложись с другой стороны, — я сказал. — Но одеяла все равно не хватит. — Зато меня хватит, — парировал Сап. — Мне надоело твое тупое упрямство. Быстро лег. — Ид. — Правда, приляг, а? — попросил скрипач. — Ты меня всего испинал. Ид понял, что спорить бесполезно. Он перебрался на другую сторону, лег, и тут Саб взял его за рукав и притянул к себе. — Да, действительно замерз, — констатировал он. — Ничего, сейчас согреешься. — Ложись поближе, — говорю. Под боком у Саба оказалось действительно гораздо теплее. И спустя несколько минут Ид понял, что начинает, наконец, отогреваться. Скрипач уже уснул, да и Сап, кажется, тоже начал засыпать. Или еще нет. — Сап, тебе удобно? — шепотом спросил Ид. — Не мешаю? — Мешаешь, — с о н н о отозвался Сап, — тем, что треплешься. Спи уже, наконец. Завтра в шесть вставать. Встали и впрямь очень рано, перекусили тем, что нашлось, и отправились на общий сбор. Надо сказать, вовремя успели. Оказывается, э д э п действительно ушел еще ночью, перед рассветом. Быстро собрал свои немногочисленные войска, последний раз огрызнулся огнем, взлетел и был таков. Отправился он, судя по всему, к югу, а это значит, что в с л е д у ю щ и м принимать дорогого гостя будут сканды, сотоварищи. — Он и туда ходит с интересом, — спросил Ит у Саба. — Еще как. Он вообще много куда ходит, — пояснил Саб. — Когда не сидит дома на востоке. У него там специальная посадочная площадка имеется. Средний и нижний уровень под землей. Наружу только красота торчит, которая с зеленью и благодатью. — Символично, — усмехнул с я и д И забавно. Но ведь в е р и т я прав. «Конечно», — кивнул Саб, — «верят, жертвы приносят, паломничествами ходят, особенно те, с которыми н е г а ш и успели экспериментов поделать всяких. Те так и вообще». Mm -hmm. «Ты карту смотреть будешь?» «Обязательно, но сейчас ведь не получится, я прав». Ид глянул на Саба. «Да, видимо, придется вечером», — согласился тот. «Уже дома. Вот что». — Идите, собирайте вещи и несите в корабль. Мы чисто номинально прошвырнемся к месту посадки. Сожжем пару домиков и полетим к себе. Я просто хочу, чтобы вы посмотрели. — Спасибо, — улыбнулся скрипач. — Это действительно интересно. — Это не просто интересно, это то, что необходимо знать, чтобы работать тут дальше, — сообщил сам. — И запомните, если вы где-нибудь видите такую постройку... Жгите, не задумываясь. — Если будет, из чего? — пожал плечами. — А если не будет, из чего? Надо сделать так, чтобы было. Сап посерьезнел. — Идите и побыстрее. Рыжий, не делай такое лицо. Переживешь. Полетаем час барахлом, зато хоть в курсе будете. Место посадки д ы м а являло собой удручающее зрелище. Корабли шли над обожженной, почерневшей землей. Тут и там эта земля была словно бы взрыта, поднята, тут и там зияли глубокие неровные ямы. И тут подумалось, что земля выглядит так, словно ее кто-то то ли рыл, причем бессистемно и хаотично, то ли испытывал на ней какую-то не очень исправную технику. Тридцатикилометровый круг хаоса. Вот на что теперь был похож этот участок степи. Абсурд. Бред. — Набор совершенно бессмысленных действий. Или мы все-таки чего-то не понимаем? А если не понимаем, то что именно? — Фонит сильно? — спросил Ицаба. — Не очень, — отозвался тот. — Но ниже опускаться не будем. Во, смотрите, справа, чуть дальше. Посреди искореженного поля стояло строение, выглядевшее еще более абсурдно е и нелепо, чем окружавший его хаос. Размером примерно 10 на 10 метров оно имело один этаж, куполообразную крышу, несколько полукруглых окон и было облицовано белыми и золотистыми панелями, нестерпимо блестевшими на ярком утреннем солнце. Из украшения у здания имелись лишь колонны в передней части, обрамляющие вход, да странный символ на крыше, который даже Ид сперва не узнал, настолько сильно он был искажен. — Рыба, — брезгливо констатировал Сапп, о д в о д я корабль ближе. — Ихтос. — Ихтос? — недоуменно переспросил Ит. — Вот это? — Ну да. — Совсем не похоже на... Ит задумался, как бы половче соврать. — В Санкт-Рене есть этот символ, много где. — Только не Ихтос, а Ихтис или Ихтиос. Они похожи, но этот не такой. — А в чем разница? — поинтересовался с а п У той рыбы на спине колючек не было, и она без ног. Ид почувствовал, что его начинает разбирать нервный смех. И форма гораздо более изящная. Сап, это же не рыба. Это помесь ундины с иглощеком. Разве это рыба? — Представление я х в ы это именно она, — дернул п р и ч о м Сап. — Про птиц, надо полагать, спрашивать нет смысла, — протянул скрипач. Если допустить, что одну такую птичку Ид, она дысь оперировал. — Сап, послушай, это все всерьез? Вера в таких рыб в том числе? — Прости, но мы ничего до сих пор не понимаем. Мы сидим под замком, и ты нам ничего не объясняешь. — Видимо, придется все-таки объяснять, — проворчал Сап, выводя корабль на точку. Поступил сигнал о начале операции. Хотя, если честно, мне бы этого не хотелось. «Почему — Почему? — нахмурился скрипач. — Потому что я хочу дома быть в покое, а не читать лекции, — огрызнулся сам. — Так, поехали дальше. Рыб рассматривать. Что-то Эдем сегодня постарался. о н народ пишет, что больше сотни этой дряни в этот раз тут торчит. На месте, где только что было строение, заполыхало огненное озеро. В него выстрелили одновременно шесть подошедших кораблей. — Сап, а внутри таких строений кто-то бывал? — поинтересовался Ид. — Бывали. Там всегда одно и то же. Три приемника яхвы в передней центральной части, рисунки, не статуи, и чаша с жертвенным огнем неподалеку от входа. Больше там ничего нет. — А из чего там сделан пол? — спросил Ид. — Понятия не имею. Прилетим домой. Посмотри отчеты. Так уж и быть. Наверное, из того, что из стены, — добавил Сапс сомнением. Вибрационное литье с термическим закреплением. Песок, присадка и делай что угодно. Почему ты спросил? — Просто так. — Ид задумался. — Исключительно просто так, для общего развития. — Ну, тогда развивайся, — мыкнул с я Если заняться нечем, то почему бы и нет? Ид подумал, что они с Рыжим с удовольствием занялись бы чем-нибудь, если бы Сап выпускал их дальше Адмы и изменил статус, но вслух ничего не сказал.